Глава 37. Талант не имеет значения. Я знаю множество талантливых никчёмностей. За талантом стоят все обычные слова: дисциплина, любовь, удача, но превыше всего стойкость. Джеймс Болдвин. На следующее утро Ник отыскал Сару, когда та писала на скамейке в Агамонт-парке. Стоял великолепный осенний день. Ясное синее небо и идеальный флёр осенней прохлады. Был отлив, так что вдали виднелся перешей к межгородкам Бар-Харбор и островам Бар. Туристы деловито спешили перейти по тонкой полоске земли, пока её снова не покрыла вода. Сара подняла голову, радуясь, что снова видит его. Он обнял её крепче и жарче, чем она ожидала. Она поцеловала его, стремясь сократить дистанцию, пролегла меж ними с тех пор, как он вышел от неё в четверг вечером. Ник ответил на её поцелуй с внезапным пылом. Сара облегчённо выдохнула. Может, всё ещё будет хорошо. Анна сказала мне, что ты собираешься посидеть тут. Я по тебе скучал. Ник опустился на скамью рядом и привлёк Сару к себе. Сегодня утром со мной произошло нечто потрясающее, сказала она взволнованно. Я пошла побегать, и вдруг в голову мне пришла совершенно новая история, совсем моя, из моей души. И мне не терпится её рассказать. Прямо чувствую, как во мне снова оживают истории, как будто слова возвращаются, и надо только найти способ, как уговорить их остаться. Ник взял руку Сары, поднёс к губам и поцеловал. Ты найдёшь способ. Он вгляделся ей в лицо. В тебе что-то переменилось. «Я и чувствую, что переменилась. Книга по-прежнему для меня все равно, что вершина Эвереста, но я только и могу, что продолжать писать». Сара улыбнулась. «Я знаю, что на это способна». Холодный ветер ворошил опавшую листву вокруг. «Как там, Айлфорд? Это туда Ханна Гилли ходила, да? Рожать детей?» «Да, тот самый». Сара безмятежно поцеловала Ника в щеку и почувствовала, как он вдруг напрягся всем телом. Легонько, почти неощутимо. Не переживая она последние дни за их отношения, скорее всего, ничего и не заметила бы. Но уже в следующую секунду он улыбнулся, и она поняла, что улыбка не касается его глаз. "Ник, с тобой всё в порядке? Я знаю, что меня слегка шатало эмоционально, мне очень стыдно". Ник смотрел вдаль, на залив. Он снова поцеловал ей руку. а потом заглянул в глаза, и во взгляде его сквозила тревога. «Почему ты на меня так смотришь? Что случилось?» Он отпустил ее руку и медленно выдохнул. «Мы с твоей мамой были очень хорошими друзьями, и я очень многим ей обязан, и на многое для нее готов». Саре вдруг стало очень не по себе. «Что ты пытаешься сказать?» свой последний приезд сюда, она попросила меня спрятать кое-что от тебя и Анны Кат. Сердце у Сары забилось, как бешеное. В горле пересохло. Ник смотрел на кожаную сумку у ног. Сперва я не осознавал, что именно она мне дала. Когда? В прошлом ноябре. Сара зажмурилась. Мне полагалось хранить это до определенного дня, а потом отдать вам. Сара не верила собственным ушам. Всё тело у неё закаченело. Она сперва задохнулась, а потом начала хватать ртом воздух короткими рваными вдохами. Она крепко стиснула руки. Эта книга? Нет. Не знаю. Может быть. Ник уронил голову на руки. Она дала мне ключ от камеры хранения. Здесь? В Портленде. И не сказала, что там. Я знаю лишь, что это для вас, Санна и Кат, а я должен отдать это вам через два года». «Два года? Но почему два? И почему ты? Почему не Дэвид Олман?» У Сары затряслись руки. «Бессмыслица какая-то!» Я ровно о том же ее и спросил, а она сказала, что хочет, чтобы ключ хранился у кого-нибудь, кто никак не связан с ее дочерями. Сара прижала кончики пальцев к глазам. Ну что ещё там может быть? По идее, у меня не было никаких причин спрашивать Ника дворника про книгу, да? Лицо у Сары закаменело, глаза сузились. Она нехорошо посмотрела на Ника. Тот попытался взять её за руку, но Сара отодвинулась. Как ты мог мне ничего не сказать? Всё это время, что мы проводили вместе, всё через что мне пришлось пройти, а ты и словом не обмолвился. Прости. Мне очень жаль. Поверь, правда, очень. Мне и в голову не приходило, что это может оказаться книга до того, как ты в четверг рассказала о графике работы твоей мамы. Сара распахнула глаза. Когда я искала книгу, тогда-то у меня всё и сложилось, когда ты объяснила, как она работала. И тогда это перестало быть просто возможностью. Я ведь много месяцев об этом ключи не вспоминал. Сара закрыла лицо руками. Надовила на глаза так, что в темноте под веками закружились звёзды. Как ей хотелось сейчас исчезнуть, раствориться в небытии. Сара, мы с Кассандрой были друзьями. Она мне доверяла. И за исключением моего отца, я никак и ничем не связан с её жизнью в Бэтэзде. Ну, то есть, не был связан. Не думай, что она могла рассчитывать, что мы с тобой так встретимся. Или что я влюблюсь в тебя с первой секунды. Что буду думать о тебе постоянно, мечтать каждый свободный миг проводить с тобой. Сара посмотрела на него. "Ник, я прямо тебя спросила, знаешь ли ты что-нибудь об этом? Ты видел, как мне паршиво. Ты что-то знал, но промолчал". Это было 4 дня назад. Я пытался поступить правильно, пойми же. Сара уже не могла сдержать слёзы. Мне надо идти. Надо побыть одной. Она потянулась за сумкой и поднялась. Ник перехватил её за руку. Сара, мне просто требовалось уложить это всё в голове, разобраться. Она остановилась. Снова тяжело осела на скамью, вытерла слёзы руками, а руки от джинсы. Ник открыл сумку. И вытащила оттуда большой официальный конверт из жёлтой бумаги. Вот. Ваши с Анной подписи уже заверены в банке. Он сунул конверт ей в руки. Никогда ещё простой бумажный конверт не казался таким тяжёлым. Сара положила его на колени и разглядела надпись знакомым маминым почерком. Ханне, Катерине и Саре. Это может оказаться и чем-то другим. сказал Ник. Сара смотрела на конверт. На сердце было так тяжело. Она кивнула. Может. Ник повернулся к ней. Послушай меня. Глаза у него были настойчивыми и умоляющими. Тебе не обязательно это делать. Эта книга стала для тебя новым началом, новой жизнью. Не бросай её. Закончи. Так как видишь сама. Сара вскинула голову. Ты хоть осознаёшь собственное лицемерие? Что? Новое начало. Новая жизнь. Не бросай. Мне ты это всё говоришь, а сам отсиживаешься на острове, плещешься в безопасности, избегая малейшего риска. Но это совсем уж несправедливо. Фил говорил, ты 5 лет из меня не уезжал. Говорит Ты все выделяемые тебе деньги на поездки раздаёшь коллегам? Ник смотрел на гавань и молчал. Как там насчёт копящихся у тебя в кабинете предложений летних каникул, которые ты проводишь в рабочем пикапе, вместо того, чтобы выйти со своим творчеством к миру, череда летних необременительных романов, которые ни к чему не приводят. У тебя за эти 5 лет было хоть что-то необдуманное, внезапное, опрометчивое? Ник смотрел Саре в глаза. Ты? Сара опустила голову на руки. Она задела, обидела его и не знала теперь, что сказать. Он вздохнул. Может, у нас ничего не получается? Может, нам просто надо отыграть назад? Сара вздрогнула. Не говори так. Ник смотрел себе на руки. Может, надо дать друг другу чуть больше личного пространства, Сара фыркнула. Личное пространство. Лучшего предлога для разрыва придумать не в состоянии. Ты же поэт, Ник. Нельзя ли по оригинальнее? Слова ж глейей губы. Ник сцепил руки за шеей, глядя в землю. Сара смотрела, как туристы тянутся к причалу с одноразовыми стаканчиками кофе. и маленькими коричневыми пакетами с упакованным в дорогу завтраком. В парке дрались за крошки чайки. Я могу подвести тебя обратно, сказал он. Сара вытерла глаза. С утра ей было так легко и радостно. У неё было столько надежды. А теперь она погрузилась в пучину скорби, какой не испытывала со дня смерти матери. Надо пройтись пешком. Это пойдёт ей на пользу. Но пока что она была не в состоянии даже пошевелиться. Я ещё тут посижу. Ник зашагал прочь. Сара не знала, обернулся ли он хоть раз.